Глава 18. СХВАТКА НА КЛАДБИЩЕ Кен запомнил звучный грохот, опустившийся на стол кружки с пивом. Окинув быстрым взглядом всю их небольшую компанию, он понял по установившейся тишине, с какой неизмеримой серьезностью восприняли эти слова Хэдли и доктор Фелла. «С чего вы так решили?» — спросил Хэдли. «Вижу!» Насмешливо ответил Гей. «Вы что, вообще ни с кем и никогда не делитесь информацией? Когда мисс Форбс с сидящим здесь мистером Кентом отправились сегодня днем на прогулку, вы послали следом за ними человека. Я не уверен, кто именно это был, но точно один из сержантов, которых я видел в отеле «Королевский багрянец». Когда они вернулись обратно в четыре двери, сержант последовал за мисс Форбс. «Я склонен подозревать, что причина, по которой вы... заманили меня этим вечером в паб вместо того, чтобы прийти ко мне, позволить еще кому-то из ваших проникнуть в дом. Я не возражаю. Однако, если мой дом используется с какой-то определенной целью... Кажется, я имею право знать, что именно происходит. Такое впечатление, что местность просто кишит полицией. Еще один из ваших весь вечер просидел в баре. Вы же понимаете, в деревне такое скрыть невозможно. Меня заинтересовало, что у нас затевается. «Лучше объясните сэру Гайла, Сухедли», — посоветовал доктор Фелл. «Я вам всю дорогу это твержу. Он мог бы ощутимо нам помочь, а если что-то вдруг пойдет не так, то хотя бы не помешает нашему плану». «Для чего?» — вмешался Кент. «Вы установили наблюдение за мисс Форбс». Хедли улыбнулся без всякого энтузиазма. «Не по тем причинам, какие приходят вам на ум». Просто убедиться, что она не угодит ни в какую неприятность. А она может. Он обернулся к Гэю. Отлично. Вкратце, суть такова. Если нам повезет, уже сегодня ночью мы схватим убийцу. Гэй изумленно присвистнул и выпрямился на стуле. Интересно. И как заманчиво. Где и каким образом? «Ваш дом необычный», — сообщил Хэдли. Он в полной мере оправдывает свое название. В отличие от разных там морских видов и полян, у него действительно имеется четыре двери, по одной на каждой стороне. За всеми этими дверями необходимо наблюдать. Если Фэл прав, мы надеемся увидеть, как кое-кто выходит из дома через одну из этих дверей посреди ночи. «Выходит из дома? Как это?» «Дальше этого?» — отвечал Хедли. «Пока что распространяться не будем». Гей выглядел озадаченным. «Однако я все равно не понимаю до конца. Если вы просто застукаете кого-то выходящим из дома среди ночи, станет ли это само по себе доказательством того, что он и есть убийца?» Мне всегда представлялось, — он задумчиво нахмурился, — что когда все мышеловки расставлены, и кто-то подозрительный попался, этот самый попавшийся уже практически готов сломаться и признать свою вину. Предположим, он скрестит руки на груди и заявит, «Все это подтасовка, так что отправляйтесь к моим адвокатам. Где тогда будут ваши доказательства?» Мы не без причины надеемся, пояснил Хэдли, что они будут при нас? Его тон изменился. А вас, сэр Гайлс, я хочу попросить о следующем. Если вы случайно заметите в доме полицейского, на самом деле не важно, что именно вы увидите, и насколько подозрительным это покажется, ничего не предпринимайте и ничего никому не рассказывайте. Пусть все ваши домочадцы отправляются спать, как обычно, в точности, как всегда. Вероятно, рано утром вас разбудят. К тому времени, если нам хоть немного повезет, все уже закончится. Можете дать мне обещание? С удовольствием. Я так понимаю... Э, вы приняли на веру мою историю». «Если бы я не принял, стал бы я посвящать вас в наши планы». «Не знаю», — чистосердечно признал Гей. «Однако же вы можете на меня положиться. Думаю, тут имеет место какая-то сложная махинация, и мне это нравится». «Доброй ночи, господа. Надеюсь уже скоро увидеть вас вновь». Он сдвинул мягкую шляпу на лоб, поднялся и сунул трость себе под мышку. Остановившись у двери, той же двери, через которую пришел, он еще раз обвел их взглядом, прежде чем коротко отсалютовать и выскользнуть наружу. Ночь, по-прежнему морозная и почти застывшая, успела просочиться внутрь, оставив после его ухода легкий холодок. Хедль взглянул на часы. «Надо бы мне переговорить с хозяином», — заметил суперинтендант. «Нам помехи точно не нужны». Он протянул руку и выключил электрические лампы. Пока неуверенно разгорался огонь в камине, они услышали, как Хедли едва ли не ощупью нашел выход в бар. Кент взглянул на доктора Фэлла. Доктор Фэлл молча осушил свою кружку. Он, похоже, дожидался боя церковных часов поскольку время шло к половине одиннадцатого. «А мне позволено узнать, что происходит?» — спросил Кент, голос которого, впрочем, прозвучал не громче шепота. «Что это за дела с Фрэнсин? Я имею право знать!» Он не очень ясно видел доктора, хотя и слышал его сиплое дыхание. «Бис Форбс!» — объявил доктор Фэлл. «Ничего не угрожает. На этот счет можете быть спокойны. Но если с ней хоть что-то не так, я хочу...» М «Да». «В этом, я полагаю, заключается часть замысла. Я имею в виду, я хочу участвовать в событиях, чтобы...» «Нет...» — прервал доктор Фелл. «Никогда больше». Я допустил подобное в деле о восьмерке мечей, и я поклялся самой страшной клятвой, что ни за что не допущу повторения. Иначе не избежать трагедии. Это работа для профессионалов, мальчик мой, и занимается ею профессионал. Впрочем, вы можете принести пользу, если пожелаете. Нам необходимо приставить каждой из четырех дверей по два человека, а людей у нас не хватает. Если хотите, по караульте. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу сразу мы можем столкнуться с человеком, который способен превратиться в сущего дьявола, если что-то пойдет не по плану. Церковные часы пробили половину. Хедли вернулся с полными кружками. Они перебросились парой слов, усевшись поближе к камину, Хедли подался к огню, чтобы видеть циферблат наручных часов. Стояла тишина Если не считать постукивание кружек по дереву, тикание часов и потрескивание огня, который сменился олардеющими углями. Пробило три четверти одиннадцатого. Затем одиннадцать. Нортфилд спал В самом начале 12-го Хедли который перемещался теперь от одного окна к другому, одергивая шторы, двинулся к двери, выходившей на конюшне. Он широко распахнул дверь и остановился, всматриваясь в темноту. Холод прокатился по полу, словно ковер, развернувшийся от стены до стены, и пар от дыхания Хедли потянулся в комнату поверх его плеча. Из конюшни донесся какой-то скрип, а затем шепот. «Таннер!» «Суперинтендант? Люди на позициях?» «Все в полной готовности, сэр. Так держать!» Хедли шагнул вперед на скрипящие доски крыльца, и они с Таннером посвящались полголоса. Вернувшись, он взял со стула свое пальто, посмотрел Кенту в глаза. «Ваш пост, — сказал он, — будет вместе с инспектором у задней двери дома». Он уже получил все инструкции, так что вам остается только следовать за ним. В сад за домом не удаляться. Комната мисс Форбс выходит окнами на ту сторону, и она может заметить вас, если вдруг выйдет луна. Встаньте сразу за железными воротами перед входом в сад, на границе с церковным кладбищем. Оттуда вам будет отлично видно заднюю дверь. Не испугались еще, а? Да не особенно. В любом случае... Хэдли наклонился, взял кочергу и вручил Кенту. «В любом случае, прихватите это с собой. Вы же частное лицо. Следовательно, можете вооружиться. Прекрасно». Хэдли проводил его до двери. Инспектор Таннер стоял на готове. Его фуражка была воинственно заломлена, однако он почти ничего не говорил, только указывал направление. Они тихо прошли через ворота, за которыми начинались деревенские луга. Во всяком случае, Кент предположил, что там должны быть луга. Он впервые наблюдал этот сбивающий с толку, вселяющий тревогу феномен. Непроницаемо черное, хоть глаз кали, и тихая ночь посреди английской деревни. Мы не всегда точно выбираем слова. Городские улицы... Самые отдаленные городские окраины редко остаются совершенно без всякого света и без всяких признаков жизни даже в самый глухой час ночи. Там обязательно отыщется кто-нибудь бодрствующий. В африканском вельде светлее и оживленнее, чем в деревне, в этом сердце густонаселенного клочка земли. Рискните отправиться в английскую деревню после наступления ночи, и вы ни за что не поймете, что уже на месте, пока не забредете в самый центр, и какой-нибудь дом напугает вас не хуже привидения. А люди, как вам покажется с наступлением темноты, должно быть, провалились в медикаментозный сон. Даже если пап открыт до десяти вечера, ставни на окнах такие плотные и огни так пригашены, что он выглядит таким же мертвым, как и все вокруг. С тем же успехом это может быть пап в Помпеях. Хотя Кент медленно шел рядом с инспектором, он слышал топот своих ног по промерзшей земле настолько отчетливо, что ему казалось, он оставляет отпечатки для возможных преследователей. Ночной холод висел в воздухе легкой дымкой, в которой угадывался запах тумана, хотя самого тумана не наблюдалось. Позже, вероятно, выйдет луна, Звук их тяжелых шагов бежал впереди них через луга. «Впечатление такое, как будто в Нортфилде вообще нет собак», — подумал Кент. Вместо того, чтобы двинуться вниз мимо церкви по смутно видневшейся дороге, инспектор Таннер осторожно открыл покойничьи ворота. Кент последовал за ним между рядами тисов, высевшихся словно колонны. Кочерга в руке обжигала холодом. Он слишком сильно ее сжимал, поэтому Кент опустил один конец кочурги в глубокий карман пальто, а другой обхватил согнутым локтем. Они прошли по вымощенной камням дорожке, по-прежнему скользкая от снега, и обогнули церковь. Позади нее оказалось так темно, что оба вытянули перед собой руки. Затем они вышли на церковное кладбище, которое спускалось вниз по довольно крутому склону и являло собой целый лабиринт из плоских надгробий, затруднявших движение. «Куда теперь?» «Вниз. Смотрите в оба!» Впереди на фоне неба материализовались громадные вязы. Позади них тянулась стена с железными воротами, и Кент различил слабый свет. Очевидно, в четырех дверях кто-то до сих пор не спал. Кент, еще мальчишкой усвоившись, что ни в коем случае нельзя наступать на могилы, двигался весьма странным маршрутом, стараясь избегать надгробий. Несколько раз он ободрал костяшки озябших пальцев о камне. Затем, как только они остановились на краю кладбища, свет в доме погас. Впрочем, глаза кента теперь уже привыкли к темноте, и его покинуло ощущение, словно он пробирается по темному театру, а капельдинер с фонариком потерялся где-то на середине похода. Кент различал легкий блеск на железных воротах. За ними довольно отчетливо проступали белые рамы окон и белый контур задней двери. Он даже сумел разглядеть очертания дымоходов. Если бы еще не этот татский холод. Церковные часы пробили четверть двенадцатого. Он как-то незаметно привалился к надгробию одной из могил в нескольких шагах от ворот. Предметы вокруг теперь обретали ночную четкость линий. Он рассмотрел ступеньки заднего крыльца, бачок для мусора, а все, что было покрашено белой краской, едва ли не сияло. Кен жалел только, что не захватил перчатки. Руки щипало. Из-за этого по телу пробегала дрожь. Словно наступил на чью-то могилу. Пришло ему в голову, и ощущения были подстать. — А, неважно. Что сейчас происходит в доме? Кого или что они ожидают увидеть, выскользнувшим из-за двери среди ночи, когда только церковным часам и позволено подавать голос?» Кент положил кочергу, которая уже начала ему надоедать, на заиндевевшую траву рядом с могильным камнем. Подавшись вперед, он убедился, что задние ворота остались незапертыми. Они негромко скрипнули, и он откинулся назад. Похоже, все пришли к единодушному мнению. Старое доброе выражение, такое рассудительное, что опасности там нет. Однако опасность должна находиться внутри, иначе это место не стали бы окружать кольцом охраны. Если бы ему позволили отправиться к Франсин, он чувствовал бы себя лучше. Роли, размышлял он, поменялись. Те, кто остался внутри, те, кто спрятался за бесстрастными теплыми стенами, как раз подвергаются опасности. А люди снаружи, неприкаянные, которым негде укрыться, ничем не рискуют. Ощупав висящий замок на воротах, он снова скорчился у надгробия. У него спину скрутит, если он еще простоит в такой позе. Не присесть ли? Так будет проще всего. Оцаревшее надгробие, истончившееся от времени, было остроконечным, словно изголовье кровати в комнате, где погиб Родни. Пальцы Кента прошлись по нему, когда он наклонился, чтобы поднять кочергу. Но кочерги на месте не оказалось. Кочерги на месте не оказалось. Его пальцы нашарили колючий снег. Он присел на корточке, хлопая ладонью по бокам от себя. Он точно помнил, где именно лежал конец кочерги, и ее там не было. «Что за чертовщина?» — шепотом обратился он к своему соседу. «Это я забрал», — прошептал тот в ответ. Кент с облегчением развернулся. Его спутник стоял там, где остановился, когда они заняли позиции, такой же неподвижный и большой. Глаза Кента привыкли к мраку, но не различали деталей. Он видел синий мундир, неприкрытый пальто, он видел серебристые пуговицы, тускло поблескивавшие. И тут он увидел кое-что еще. Все это время вместе с ним через церковное кладбище шагал вовсе не инспектор полиции. Что-то промелькнуло. Свист кочерги в воздухе был похож на отрывистая нна. Она пропела в морозном воздухе и ударила по надгробию, хотя была нацелена ему в голову. Кент не уклонился, он оступился. Во всяком случае, так он всегда вспоминал после. Он услышал, как его коленка ударилась о землю. Он перекатился и с кошачьей ловкостью вскочил на ноги, когда кочерга взметнулась и ударила снова а потом они с противником замерли, тяжело дыша, разделенные над гробным камнем. Показалось, прошло очень много времени, несколько минут по церковным часам, прежде чем кто-то из них снова шевельнулся. Но дольше всего приходит в себя человек, огорошенный новой идеей. Прямо перед Кентом, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, стоял тот, кого они искали. Вопроса о том, как этот человек пробрался сюда, не возникало. Возник вопрос, что делать. Кенту и в голову не пришло закричать или позвать на помощь. И дело было не в браваде. По правде сказать, он был напуган до чертиков и слышал, как тяжело пульсирует в ушах кровь. Вполне вероятно, ему просто не хватило времени подумать. Он стоял, глядя на противника сквозь дымку собственного дыхания. «Положите!» прошептал он. Вы кто такой? Положите кочергу. Человек не отвечал. Вместо того он начал огибать надгробный камень. Положите. Если бы в руках его противника было оружие подлиннее, Кент возможно рискнул бы его перехватить. Однако кочерга уж очень подходила для убийства с близкого расстояния. Тот последний удар, если бы попал в цель, раскроил бы ему череп, как орех. Когда плохо различимая фигура зашаркала вокруг надгробия, Кент отпрянул назад. Его противник слегка дернул рукой, в которой была зажата кочерга, словно боксер, готовый сделать ложный выпад. Затем он ударил снова и промахнулся. В следующий миг оба начали разворачиваться. Кент ощутил всего лишь слабое жжение словно мурашки пробежали в большом пальце, который уже через секунду сделался теплым, мягким и совсем онемел. Оказалось, могильный холм, промерзший и скользкий, сбил его противника с ног, когда тот ринулся вперед. Грудью он ударился о надгробие. Ноги разъехали и засучили в поисках опоры. Едва не уткнувшись макушкой в кента, он лег шеей на надгробие, и кочерга загромыхала по камню, когда он попытался выдернуть ее. Кент с перепугу нанес самый страшный удар, какой знал. Сжав кулак, он ударил по-боксерски, целясь при этом в шею противника сзади. Удар оказался точным, припечатав шею злоумышленника к могильному камню, словно железок на ковальне. Когда Кент услышал, как кочерга упала и покатилась по заиндевелой траве, Раздался шорох. Три человека шагнули во мрак под голыми вязами, и у двоих из них были фонарики. Он услышал их дыхание и узнал низкий, однако слегка срывающийся голос суперинтенданта Хедли. Нет, только не вините меня, произнес Хедли, я его на вас не натравливал. Я и не подозревал, что он настолько близко. Эта скотина незаметно нас опередила. Он умолк, стараясь отдышаться. Кен закашлялся и с минуты не мог остановиться. «Как бы то ни было», — проговорил он наконец. «На этот раз, похоже, убийца я. Но у меня не оставалось выбора. Вы бы лучше посмотрели. Я ему шею там не свернул». Тощую фигуру сдернули вниз и перевернули, словно кочергу. Хэдли наклонился, когда послышались куда более грузные шаги, и доктор Фэлл сопя присоединился к остальным. «Да нет, все с ним в порядке», — объявил Хэдли. «Будет как огурчик, когда придет время свернуть ему шею другим образом. Однако он едва не испытал на себе, каково пришлось его жертвам». «Ладно, ребята, тащите его отсюда. Только проверьте, чтобы ничего не вывалилось у него из карманов». Кент внимательно поглядел на своего недавнего противника, когда на него упал свет фонарика, а затем поднял голову. «Это же...» — начал он. Доктор Фелл, утиравший лоб цветастым платком, кое-как отдышался. Перебирая платок в пальцах, он поморгал и с безутешным видом уставился в землю. «Да...» — подтвердил он. Это и есть настоящий убийца. Разумеется, Ричи Бэллоус.